Глава шестая. Что же с серым? Сейчас должно быть темно, но природа распорядилась иначе. На часах около девяти вечера, но солнце никак не хотело заходить за горизонт. Всё светило и светило, оставляя после себя розовые разводы на небе. На них-то и глядела Оля сквозь тонированное стекло автомобиля, когда её увозили домой после просмотра репетиции команды. Причем в этот раз вызвался не тот амбал, похожий больше на ее шкаф в комнате, а сам Феликс в качестве компенсации за моральный ущерб. Но Оля была настолько зла, что не обратила на это никакого внимания, а просто согласилась. Почему бы и нет? Пусть расплачивается за грехи того робота и за порванные колготки. Это что еще за хиппи в юбке? Вот придурок! Почему Оля везет на идиотов? Что в детстве, что в юности, что... Так, стоп, а сейчас она разве старая? Всего-то 19 лет. Юность продолжается. И встречи со всякими неандертальцами тоже. Что бы их. И почему блондин общался с ней как с отбросом? Что, самый крутой? Оля была с этим в корне не согласна. Сколько парней на место ставила, когда те права качали? Много. И больше они не высовывались. Тот же Игорь. Он бы иначе разговаривал, если бы Оля не дала тогда люлей. Только при тут какой-то гопник, когда речь шла о ненормальном самце? Да, именно такие ассоциации возникли в голове девушки. Только что со всем этим делать? Ну что, красавица, приехали? От громкого голоса мужчина Оля аж вздрогнула. Стоп, красавица? Он именно так её назвал? Серьёзно? Не послышалось А как же слова о бедности при первой встрече? Или забыл о них? Вот Оля до сих пор помнила, как сильно злилась на наглого парня нетрадиционной ориентации. — Спасибо. — Не за что. — И это... — немного притормозил, глядя на нее через зеркало заднего вида. — Прости, Коляна, иногда он бывает слишком резким. — Ага, простит она, как же. — Конечно. — Оля... — он развернулся к ней через плечо и посмотрел чуть нахмуренно. — Оставь сарказм при себе. Будь серьезный. — сказал мажор, который едва не наехал на неё пару недель назад и попросил не переходить дорогу по пешеходному переходу. — Как вы думаете, прислушалась ли Оля? Однако в голове девушки возник иной вопрос. — Скажи, а он кто? — В каком смысле? — В прямом. И посмотрела на мужчину в ожидании, наблюдая за тем, как серьёзное лицо становится насмешливым. Снова. — Ты шутишь? Не знаешь, кто такой Коля? «Ой, только не смотри на меня, как на дуру из деревни Кукуева», пронеслось в голове девушки. «Это Даркер. Слышала о таком?» Оля на пару секунд задумалась, вспоминая, где же слышала об этом Даркере раньше. «В школе? Вряд ли. От ребят со двора? Может, на старой работе? Или работах? Нет, не то. А если...» «Нет, всё равно мимо». «А теперь поподробнее». «Это известный рэп-исполнитель», — спокойно ответил Феликс. А, -а, а воскликнула девушка. «Из тех сопливых выпендрёжников, которые стишки читают?» «Ну, можно и так сказать». И рассмеялся. Заливисто, так словно Оля какую-то ерунду сморозила. Наверное, Феликс впервые встретил девушку, которая не в курсе о его знаменитом друге. С луны свалилась. Судя по виду, очень даже похоже на правду. «Чёр жёшь!» — Да ничего, — отмахнулся мажористый водитель. — В общем, не обижайся на Коляна и сама его не зли. — А то что? — спросила она с вызовом. — А то можешь остаться без работы. Тебе нужны деньги, а мне нужен хороший сотрудник. У него и так нервы на пределе, поэтому не нарывайся. — А мне какое дело до его нервов, — подумала Оля. Но все же промолчала. — Быть тише воды, ниже травы? Ладно, раз в пиццерии терпела, и тут потерпит. И вот разгневанная Оля, вспоминая того неотёсанного мажора, вышла из машины, пошла к подъезду, проклиная на ходу заедающий код домофона, открыла дверь, поднялась на родной этаж, а потом... «Чёрт, там же серый помирает!» Так же быстро, как и зашла, Оля выбежала из подъезда и направилась в конец дома. Как же она могла забыть о друге? Игорь неспроста пришёл именно к ней, а не лично к серому, предупредил по-дружески. «Ладно, понятие дружбы опустим». Несчастного Игоря это никак не касалось. Но что делать с Серым? Во что влип друг в очередной раз? «Ой, Олечка, привет!» пришла в восторг мама Серёжи, Елена Николаевна. «Добрый вечер, я к Серёже». «Конечно, проходи. Он так нехорошо себя чувствует. Меня еле-еле пускает. Лицо всё время закрывает, даже глаз родных не вижу. Может, поговоришь с ним? Знаешь, я ужасно волнуюсь за него, бедненький мой мальчик». Ну, вы поняли, без комментариев. Вот и Оля так решила, несмотря на то, что относилась к маме друга, очень даже хорошо. Не как к родной матери, но близко к этому понятию. «Ой, Олечка, что у тебя с ногами?» Хлопнув ладонями, испуганно поинтересовалась женщина, глядя своими серыми глазами на колени девушки. Она даже забыла, что колготки порвала. Надо было снять перед тем, как сесть в мажористую машину. Эх, не учла. «Упала, ничего страшного», — спокойно ответила она. «Ты смотри осторожнее. Хочешь, свои дам? Или мы можем...» «Спасибо, тётя Лен, но у меня дома их полно, не переживайте. И я бы хотела...» «Конечно, конечно, иди к Серёже, пообщайтесь». По привычке девушка сняла оберцы, прошла по узкому коридору в комнату друга, постучала три раза, как они договаривались когда-то давно, и только после этого Серый открыл дверь, не показываясь на людях. И правильно сделал, потому что видок у друга тот ещё. Синяк под глазом, рассечённая бровь, на левом уголке губы кровь загустела. Парень пропустил Олю в комнату, закрыл дверь, дабы не увидела подглядывающая из-за угла мама, и сел на кровать рядом с подругой. «Ну, рассказывай», — сразу же начала она. «Тут такое дело», — Серый уставился на свои запястья, которые, кстати, тоже пострадали. «В общем, я на гориллу нарвался». «Вашу шма!» — ругнулась про себя девушка. Он мог столкнуться с кем угодно, с бомжом, с тем же Игорем, а лучше всего с марсианином, да вообще с кем угодно, только не с гориллой. Оля вся собралась мысленно, покрывая парня нецензурными словами. Или немысленно. «Ты совсем дурак? Не мог к кому-то другому со своим блогом пристать?» Девушка повесила голос, пока серый сидел так же зажато, как провинившийся школьник. Я его даже не узнал, за спиной шёл. А когда он повернулся, стало поздно. Да ещё свою шайку позвал. Сильно они тебя? Девушка внимательно разглядывала лицо друга, хотя это было проблематично, учитывая, что он так и сидел с опущенной головой. Да ладно, я переживу. Кстати, за что ты денег должен? Кто-то из их шайки вспомнил, что я у него деньги одалживал, проговорил Серый. Вот придурок! Тот ещё. Он сильнее всех бил. «Да я про тебя говорю!» — Оля повысила голос, но не так сильно, чтобы мама Серого за стенкой ничего не услышала. А эта задача не из простых. «Зачем в долг брал?» «Так это ещё до нашего знакомства было. Не парься, Колян, выкрутимся. А как ты узнала, кстати?» «Ко мне Игорь приходил. Сказал, что мне долг нужно за тебя отдать», — ответила Оля. Парень тут же поднял голову и посмотрел на собеседницу с такой ненавистью, словно она только что провинилась. или не она Не парься, сам как-нибудь разберусь. Можешь из-за этого дурака не волноваться. Но Оля думала иначе. Зная своего друга, его слова нужно воспринимать с точностью да наоборот. А теперь рассказывай, как первый день прошёл. Оля выложила абсолютно всё. Ненависть, злость, страх и шок от грубого обращения к себе, начиная с собеседования в фирме Мымры, заканчивая новой работой. «Кстати, ты не знаешь, кто такой Даркер?» — тут же поинтересовалась она. «Мать моя женщина! Ты танцуешь у Даркера и даже не знаешь, кто это такой? С луны свалилась, что ли?» — чуть ли не выкрикнул парень. «Не нуди! Кто этот чел?» Парень тут же взял телефон в руки и через некоторое время протянул его подруге. Там красовалась статья из Википедии о том самом блондине недоноски. Информации оказалось достаточно. Но Оля не спешила читать, просто глазами пробежалась. Талантливый хип-хоппер, фаст-флоу нет равных и ещё чего-то там. Девушка так и не поняла ничего, кроме слова «хип-хоп». «Ну ты даёшь! Пойти на работу и не знать, кто такой Даркер!» «Теперь знаю», — улыбнулась Оля. «Что именно танцевать у него будешь? Надеюсь, не бальные танцы?» Тут все ожидают, что Оля сильно задумается и начнёт перебирать в голове слова Феликса. Или контракт на всякий пожарный перечитает. Но ничего из этого не произошло. Пару часов назад Оля видела репетицию ребят из команды Даркера. Правда, сегодня танцевали только девчонки, но все же. Она не представляла, как назывался этот стиль. Но определенно он пришелся по вкусу. Примерно то, что она танцевала для серва на том видео. «Не-а!» «Только самое крутое», — ответила она, гордо задрав подбородок. «Крутое, значит?» — приподняв бровь и тут же, поморщившись, проговорил парень. «Ага, завтра первая репетиция. Тогда удачи, Колян, ты их уделаешь», — он подставил раскрытую правую ладонь, выпитив большой палец. «Спасибо». Оля протянула навстречу свою и тоже оттопырила большой палец. Они скрестились так, что получился ангелочек с крыльями. Точнее, голова и крылья, но это неважно Главное, они верят друг в друга. верят в свои силы, в свои таланты и в то, что смогут справиться с любыми трудностями, будь то столкновение с врагами или с боссом, который потреплет нервы.